Глава 32. Линдон. Едва она произнесла слово дракон, в моей голове пискнул тревожный маячок. Загадки начали раскладываться, как волшебный пазл с номерками. Ее рубиновая аура, нереальная мощь, золотые искры в глазах, возможность делиться и увеличивать энергию. Вибрации. Та самая музыка, порой грохочущая, порой нежная, которую я слышал отчетливо в астральном теле. И самое главное — зеркальная магия. Такой, согласно легендам, обладали только хранители источников и драконы. Инициированным хранителем она не была. Я сощурил глаза во всю врубая магическое зрение. В животе тары пульсировал рубиновый кокон, объятый огнем. Что это? Неизвестная магической науке образование там, где у остальных расположен энергетический центр, отвечающий за волю. У Тары он был, очевидно, не такой, как у всех. Как я прошляпил. Слишком увлекся собственным воскресением. Хотя, постойте, я вгляделся в Тару. Но нет. Как она может быть драконом? Красивая? Дух захватывает. И такого не бывало, чтобы человек превращался в дракона. Хотя, кажется, что-то такое я где-то читал. Где? В хаотичном порядке я выдергивал из собственной памяти воспоминания со страницами книг. Да. Во-первых, огонь в животе пульсирует у инициированных хранителей источника. Но нигде не писали, что он рубиновый. Второе. Была одна забытая сказка у восточных народов, в которой дракон задумал появиться там, где его не ждали и строили препятствия. Время для него было вопросом пустяковым. Вот он и поцелился на астральном плане к душе новорожденного мальчика. Потом выросший уже мальчик превратился в дракона и в таком виде надавал леща правителям, злодеям, колдунам. Разогнал завоевателей, восстановил справедливость, получил, что хотел, то есть магическое равновесие, и улетел на небеса, в свой облачный дом. Что было с самим молодым человеком, история умалчивала. Я посмотрел на Тару озадаченно. Но она же девушка. Где в ней может быть дракон? В этом чудесном теле? Нет, но должны же быть хотя бы косвенные признаки. Тара почему-то восприняла мой взгляд и слова, будто оскорбление. «То есть ты не дракон?» — Напряженно спросила она. «На что ты намекаешь? Нас тут только двое, как и тогда на площадке». Я пожал плечами. «Пока ни на что. Может, это не крылья? Может, тебе показалось?» «Мне не показалось. Ты хочешь сказать, что я дракон?» Вопрос закончился на высокой, совсем недружественной ноте. Ох, кажется, кто-то сейчас устроит истерику. Да я и сам от новостей не в восторге. Мы искали драконов по всему миру, а он тут, хорошенький, но раздраженный. Я даже хохотнул от нелепости ситуации. Глаза Тары сверкнули. Я быстро изобразил примирительную улыбку. «Тара, успокойся!» Надо спокойно все изучить, рассмотреть. Мало ли что привидятся в порыве страсти. Мы же маги. Пока я могу точно сказать, что я не дракон. Сколько лет занимался самопознанием, вдоль поперек себя изучал. Видишь ли, в этом слое? Все быстрее, я знаю! Перебила она резко, нахмурилась. Так зачем ты меня сюда притащил? Чтобы я превратилась в монстра? «Так этот ваш слой на меня влияет!» Я шагнул к ней, положил руки на плечи. «Ни на кого так не влиял. Возможно, и не будет. Мы еще не поняли. А зачем привез? ты знаешь». Я посмотрел почти по как она дуется, закусывает губку. Милая, хотя опасная. «Кажется, что вполне может не губы свои, а сонную артерию тебе перекусить» и при этом остаться самой красивой на свете, а ты будешь немножко мёртвой. Ну что ж, мне не привыкать. Чтобы разрядить напряжение, которым от нее разило, похлеще, чем от плазменного купола, я добавила грива. И вообще, Тара, тебе не о чем волноваться. Драконы изначально, существа мудрые, и осекся, потому что у нее по макушке пробежали искры, глаза вспыхнули жидким золотом, «А я, по-твоему, дура?» Она сбросила мои руки, буквально отпрыгнула в сторону. Теперь снова разъяренная пантера с наэлектризованной шевелюрой. «Тара, я не говорил!» «А я сейчас скажу!» «Уйди от меня!» «И не приближайся!» Рыкнула она, как хищная кошка. «Вы все меня достали!» «Недостаточно спасаю!» «Недостаточно хорошая!» «То звезда!» То выскочка, то дура. А теперь, оказывается, вдобавок еще и чудовище. Глупое чудовище. Отлично просто. Тара, стоп. Ты не... Я не лошадь. Тпру не поможет. Ты жив? Здоров? Больше я тебе ничего не должна, ландарец. Все. Мебель в палате затряслась от жестикуляции истинной южанки. Пол тоже. Рубиновая аура разрослась, швырнув меня в сторону, как щелчком комаросноса. носа. Алые искры посыпались по полкам. Черт, похоже, сейчас здесь все вспыхнет. Я вспомнил, что сам маг растопырил пальцы, создавая голубое облако покоя. Тару оно накрыть не успело. Движением руки она снесла не только полок, но и часть стены. Окно с рамой и кирпичами вывалилось наружу с грохотом. На весь госпиталь завопила сирена. Чудно. Тара с разбегу махнула через кровать, спрыгнула. Неосознанно разогнала со своего пути кусты одним только ругательством и понеслась прочь. Ух, какая у нее отличная физическая подготовка. А я кретин. Стерев рукавом с ресниц бетонную пыль, я бросился за Тарой. Но едва выскочил из здания, путь мне преградил Волгилл. «С воскрешением!» — мерзко вякнул он. «К черту и то добрее посылают». «А я знал, Калас, что у тебя обязательно будет весело». И ощупал меня, как вещдок, своими рыбьими глазками. «Волк, иди к черту, Мне некогда!» Одним движением я высвободил и отбросил обломок рамы, который вцепился в мои штаны. Рыжий безопасник бросил через губу. «Надо было тебе, Калас, связываться с дочкой повстанца. Ты знал, что за ее папочкой целый хвост криминала. Теперь и ты в числе неблагонадежных." Он встал передо мной, не желая отпускать, крапучей глазой. «Сказал, некогда!» — рявкнул я. Оттолкнул его. И помчался по дороге к общежитиям, где сквозь тьму то и дело прорывалось облако красных искр. Да, тара была очень зла. Надеюсь, по дороге никого не размажет. Я нашел ее у моря У края высокого берега, там где тропинка спускалась вниз. Тара тяжело дышала, не зная, куда деть руки. Они светились. Багряные искры падали с них под ноги, вспыхивая, Моментально сжигали сухие травинки между камнями. Со всхлипами Тара стряхивала все новые и новые искры с рук, а они опять просачивались на ладони и кончиках пальцев. Она втягивала сквозь зубы воздух. Кажется, они жгали и ее. Да что за чертовщина? «Уходи!» — выкрикнула она, увидев меня. Я подскочил и подул на ее ладони с охлаждающим заклинанием. Морозный воздух взвился паром, зашипел. Тара вскрикнула. Но следующий мой пас погасил искры, покрывая нежные ладони ледяной корочкой, которая тут же начала таять. «Я не знаю, что это! Что со мной?» Бормотала она. Из глаз хлынули слезы. Я прибавил энергии охлаждения. Ледовая корка не успевала сцепиться. «Все хорошо, милая. Все будет хорошо!» приговаривал я аккуратно оборачивая тару в облако успокоения голубоватая дымка обволокла нас как доброе одеяло несколько мгновений спустя тара подпустила меня к себе я обнял ее за плечи даже сквозь одежду она была раскаленной черт неужели все из-за эмоций и я молча продолжил охлаждать она закрыла глаза перестав плакать Тяжело выдохнула. Внутри все равно горит. Что со мной? Надо вернуться к целителям, сказал я, и добавил самое правильное, что может быть в ссоре с женщиной. Прости меня, я виноват. Таров скинула на меня зеленые, с золотыми разводами глаза, удивленные, страдающие. Ты не дракон. Успокаивающе проговорил я. Мы совсем разберемся. И я не имел в виду, что драконы мудрые, а ты нет. Они вымерли к чертям. А ты живая, юная красавица. И ты очень умна для своих лет. Прости меня. Ты правда так думаешь? Я думаю, что ты лучше всех. Ответил я. Она потопилась, вздохнула. Ты был прав. Гнев. Больше недоступная мне роскошь. Это все из-за него. Сначала огонь был только внутри, теперь вот... Прости меня тоже. И вдруг застонала, стиснула зубы, отчаянно борясь с собой, согнулась. Еще хуже? Скорее обратно в госпиталь. Я попытался подхватить ее на руки, но она оттолкнула меня обжигающими ладонями, выпрямилась, мотнула головой жадно глянула в темные с барашками волны море. «Я хочу нырнуть. Море всегда меня спасало дома». Она поморщилась страдальчески. «Но ты говоришь, что там тоже дичь, как в лесу Скьярдена. Значит, туда нельзя?» На уровне шестого чувства я поймал взаимную вибрацию тары и моря, словно их энергии тянулись друг к другу. «А что, если правда?» «В конце концов я знаю большинство хитрости местной нечисти. Справлюсь?» «Со мной можно», — сказал я. «Что бы там ни было, держись рядом». Тара будто только и ждала этого, кинулась по опасной тропинке, перепрыгивая через камни к морю. О, как же она ждала ее! Волны только что высокие, раступились. Скинув спортивные туфли и мантию, Тара жадно бросилась в воду в штанах и рубашке. Я за ней. Погружение было приятным. Едва мы нырнули, вода, сверху кажущаяся темной, засияла в глубине длинными нитями бусин. Это были сематофоры, осознанные колонии. Тара обернулась с вопросом в глазах. Я кивнул. Не опасно. Сематофоры кружились, немного сторонясь нас. Мы для них. Слишком большая добыча. Но я по привычке мысленно проговорил заклинание защиты, действующее еще со времен великого волшебника. Исплетение моих пальцев, оно распространилось невидимой вибрацией дальше, ставя в известность жителей моря, что нас трогать нельзя. Тара плыла, как дельфин. Быстро и плавно. Словно родилась в море. Я едва поспевал за ней. Наблюдая, как красное свечение вокруг ладони Тары постепенно гаснет, на сердце отлегло, но воздух в легких заканчивался. Я тронул ее за плечо, и мы вынырнули одновременно. Глаза у Тары сияли радостью и облегчением. Мне помогло, помогло! воскликнула она. Я рад. И вдруг вокруг нас с хлопками. На поверхность всплыли грибочки. крупные бежевые шапки медуз корнеплодов. Раз, два, три, четыре. Как по команде из шапочек выскочили черные глазки и уставились на нас. Смотри! тихо рассмеялась Тара. Они нас не слопают. У них не было такой команды. Подмигнул я, еще больше убеждаясь, что ее отпустила. Пока ты рядом со мной. «Ничего не бойся». Но море, на удивление, и не собиралось нас пугать. Глотнув воздуха, Тара нырнула снова. И я. Глядя на то, как ловко она движется в воде, я подумал, что если она и дракон, то наверняка водный. Мало ли их бывает. В смысле было. Теперь ни одного нет. Сематофор прибавилось. Они танцевали медленно переливаясь огоньками в воде, как дрессированные гирлянды. темные кущи водорослей колыхались, словно живые тени, едва заметные в ограниченной подсветке. Медузы с поверхности опустились за нами и под водой обрели свой нормальный вид — розовые, сиреневые, голубоватые, с мерцанием по краям, на длинных развивающихся как бы хромоножках. Тара обернулась, показывая на них. Да. Это было красиво. Глоток воздуха и новое погружение. Из дальних глубин показались маргейры. Я слегка напрягся. На всякий случай повторил заклинание и магическое плетение. Но маргейры не шарахнулись. Значит, правда без зла. Духи моря, способные напугать Даодури, сейчас опять были похожи на красивых девушек, разве что вместо ног и платьев От талии они напоминали медуз — прозрачных, белёсых, с подсветкой и кружевной бахромой всевозможных видов. Обычно они охотятся на мужчин. Но сейчас все их взгляды устремились к таре. Она глянула на меня вопросительно. Я максимально приблизился к ней, показывая, что пока все нормально. И тут, со взглядами морских дев, пространство вокруг нас наполнилось звуками, очень напомнив мне обитание в плазме. Шум моря и крики дельфинов, более низкие, а затем высокие всплески и глубокие, воспринимаемые лишь кожей частоты, показались мне языком. А Тара рассматривала Маргиер и, оставаясь на плаву, то улыбалась им, то кивала. Лицо ее было очень выразительным. Она понимает их. Маргеры внезапно начали отдаляться, светясь как призраки в темных водах. И я заметил, что расплываясь, они образуют своими телами и медозами рисунок. Тара схватила меня за руку, и у меня перехватило дух. Да, это был дракон, такой, как из восточной сказки, с длинным телом, плавниками и крыльями. Едва сформировался хвост, У нас закончился воздух, и мы вместе выскочили из воды. «Ты видел это? Видел?» Отплевываясь от соленой влаги, вскрикнула Тара. «Маргейры любят общаться намеками», — кивнул я. «Но я не хочу». Лицо ее снова стало растерянным. «Это еще ничего не значит. Жар прошел?» «Да». Я вскинул голову. Над нами светилось мерцающими крупными бусинами небо, совсем так же, как сематофоры под водой. Россыпи звезд, два серебряных спутника с кольцами, привычное, такое же, как наше родное ночное небо, может, немного ярче и выше. Оно сливалось с необъятной далью моря, поглощало его на горизонте. Тара тоже посмотрела вверх. «Красиво!» — вздохнула она. Очень. И совсем не опасно. Это подарок тебе от Скиярдена, улыбнулся я. Самой красивой и необычной девушке академии. Поплаваем еще? Нет, уже хочу на берег. Только давай так же, под водой. И мы поплыли обратно, сопровождаемые стаями колоний сематофор и цветных медуз под тихие плески воды. К моей радости! крупные хищные кальмары, переливаясь как леопарды желтыми пятнами на почти невидимой шкуре, в гуще водорослей и под камнями, только наблюдали за нами издалека. Их оранжевые фонари вместо глаз поблескивали досадой и любопытством. Было не время их пира, ни нами и не сейчас. Выходя из моря, я понял, что несмотря на свое состояние трупа еще недавно, сейчас стал сильнее. И заклинания мои действовали лучше, чем когда-либо раньше. А вода, как и плазма, словно стала родной и перезагрузила энергии, которые запускали жизнь и магию в теле. «Спасибо», — сказала Тара, когда мы выбрались на берег. Одежда облепила ее тело. Сна слила в три ручья. Тара выжила волосы, скрутив их жгутом. «Подожди, я высушу магией», — сказал я рассматривая ее безупречную фигуру, едва скрытую мокрыми тканями. Она хмыкнула, совсем не смущаясь. «Что замер? Магия закончилась!» Я опомнился и выпустил из ладоней аккуратный поток тепла, затем высушил себя, шагнул к ней. Та смотрела на море, и сиюминутная радость в ее лице снова погасла. «Что такое?» Я навес над ней, понимая, что проще разобраться с демонами и колдунами, чем понять, что на уме у женщины. «Прости, я испугалась». Тара посмотрела на меня виновато, а затем снова в море. «Не хочу быть драконом». Я ее обнял, тихо поцеловал в макушку. «Я тебя люблю». «Что?» Кажется, признание ее потрясло. «Люблю любой, потому что это ты». И пока она, растерянная, не начала снова полыхать эмоциями, я добавил. «А ты можешь меня ненавидеть. Помнишь, я на это согласен? Но больше ничего не говори, ладно? Я провожу тебя в общежитие, чтобы не было проблем с интендантом и вояками». Тара, ошеломленная, кивнула. Я и сам не ожидал от себя. Но когда есть возможность через четыре дня умереть, хочется сказать главное, потому что дальше — тишина. Нас никто не караулил возле общежития, что странно. Та раскрылась на лестнице, а Гелбасен, проводив ее взглядом, сказал со вздохом. «Слишком рано началось. Должно было позже». «Началось что?» Не строй себя дурака, Линдон. Ты все сам понял. Потому ты к ней приставлен. Кстати, поздравляю. Экзамен на владение астральным телом. Ты прошел с отличием. Выжил в двойнике, вернул физическое тело. Значит, источник решил, что ты достоин. Возможно, потому ты и стал для нее катализатором пробуждения силы. Меня пронзило догадкой как молнией. Я вытаращился на коменданта, по плечам побежали мурашки. «Учитель Мусоль?» «Долго же ты всматривался. Я уж думал, в астральном теле тебе всю память отшибло». «Но как вы? Вы тоже здесь, в астральном теле?» «В астральном теле? Я там, в Маридонии. Мой двойник включается только когда нужно, согласно настройкам». «И он не случайно живет возле дома Тары», — проговорил я, не спрашивая. «Он нигде не живет. Мусль — это роль». «Но как же я не распознал?» Немного помех было достаточно, чтобы двойник отличался от оригинала. Гелбассен вышел со своей проходной на улицу, поманил меня. «Не бойся, уроки были настоящие». Их проводил я. «Вы маридонец или аландарец? – спросил я. «Какая разница?» — вздохнул Гилбассен. «Или ты заразился от тары?» «Почему вы держите в тайне свои знания?» — нахмурился я. «Вы могли бы преподавать здесь?» «Не мог. Мои знания не для широкой публики». «Но почему вы здесь?» Спросил я и тот же сам ответил. «А может, вы хранитель источника магии? Потому и находитесь здесь, в Маридонии. Ведь на нашем континенте и в параллельном слое их функционирует всего два». Другие погасли вслед за драконами. «И да, я последний инициированный драконом хранитель источника. Настоящий». Не из тех, кого одобряют короли и правители. Гелбассен посмотрел мне в глаза и сказал. «Следующим будешь ты».